Когда эмоции зашкаливают Ваш внутренний мир представляет собой сад, стоящимися в нем сокровищами, но в любой момент он может превратиться в вулкан, хаотически извергающий сильные эмоции. Иногда, если затронута больная тема, вместо того, чтобы появляться одна за другой, с чем было бы удобнее работать, они приходят в действие все сразу, начинают ссориться и соперничать друг с другом за власть и внимание. Предположим, что в приведенном выше примере, как только вы узнаете, что ваш партнер хочет вас бросить, сразу же включается много частей. Вы чувствуете ужас, желание защититься, самокритику, страх, стыд и одиночество. Все в один напряженный момент. Вначале вы можете не различать эти чувства по отдельности, а просто испытывать внутреннюю растерянность, конфликт или хаос. Возможно, вы почувствуете, как вас захлестывают и переполняют эмоции. В СС мы принимаем все части, но не хотим, чтобы их эмоции зашкаливали. Неплохое решение для того, чтобы справиться с ними, сбавить темп, сделать глубокий вдох и почувствовать живот и ноги. Это поможет вам обрести равновесие. Затем, не торопясь, уделите внимание каждой эмоции и, следовательно, каждой части по очереди. Даже если вы их чувствуете одновременно, обратите внимание только на одно чувство или переживание, достаточное для того, чтобы узнать часть и установить с ней контакт, как пояснялось в главе 4. Например, вы выявляете желание защититься и слышите, как часть говорит, что хочет защитить вас от обвинений вашего партнера. Затем вы устанавливаете контакт с частью, которая боится остаться одна. Затем вы выслушиваете самокритичную часть и так далее. Дайте каждой из них микрофон и позвольте высказаться. Вам не нужно проводить с каждой частью много времени, лишь ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы связаться с ней и ощутить ее чувства. Как только вы установите контакт со всеми частями, у вас появится целостный взгляд на то, что происходит, и вы ощутите большую упорядоченность. В этот момент вы можете выбрать одну целевую часть и познакомиться с ней. Если остальные части продолжают вмешиваться, выслушайте их, а затем попросите их отойти в сторону вышеописанным способом. Так вы сможете избежать сильного наплыва эмоций и продолжить продуктивный путь открытий и исцеления.